Выйдя из лифта, Головин почти столкнулся с Дугласом, парнем с чердака. Так называли последний, сорок восьмой этаж Хайтауна. «Привет, Дуг, ты к нам?» «Кислород есть?» — спросил Дуглас, тревожно сверкнув черными глазами. «Тебе, что ли?» «Соседу». «Сильно перебрал». «Не то слово. Сдал два рубежа на чистой химии. Три дня не спал. Ждал-ждал, когда вся дрянь выйдет. Но ничего не вышло, и он теперь просто лежит и смотрит в потолок, даже не моргает». «У меня нет». Ну, Фредди вроде полбаллона где-то валялось. Только он в долг не даст. — Деньги у меня имеются, — сказал Дуглас, и, разжав кулак, продемонстрировал смятые силикаты на 10 и 20 чаков. — Ну, пошли. Они подошли к двери в блок, Головин коснулся панели, и механизм замка щелкнул, но дверь не разблокировал. — У нас та же хрень, — прокомментировал Дуглас. А Головину пришлось повторить процедуру еще дважды, прежде чем замок все же сработал. — Подожди здесь, я сейчас вынесу. Головин вошел в блок и сразу заглянул к соседу. «А, это ты, Марк? Я думаю, кто там скребется?» — произнес Фредди и потянулся. «Чего дрыхнешь? У тебя же вроде подработка». «Выходной взял». «А чего так?» — спросил Марк, без спросу перекладывая вещи в шкафу Фредди. «Эй, ты, может, у меня спросишь, чего забыл в моих шмотках?» — спросил тот, приподнимаясь. «Кислород у тебя где-то был. Тебе худо, что ли? Не мне. Дугласу нужно для его соседа». Там, в самом углу смотри, в правом. Только в баллоне треть осталась, по счетчику 32%. Как раз толкну за пять чаков. Дуглас этот мне еще пятерку должен был. Если это Дуглас с чердака. Он самый. Выйдя из блока, Головин протянул Дугласу баллон и сказал, 32%, с тебя пятерка. Держи десятку, я Фредди пятерку был должен. Головин получил деньги, и Дуглас с чердака ушел приводить своего товарища в норму. Кислородосодержащие спреи применялись для запуска устаревших моделей парогенераторных двигателей, однако в навигаторском училище придумали использовать их в качестве восстановительного средства. Химические стимуляторы и просто химия для удовольствия приводили к замедлению метаболизма в организме, а несколько вдохов кислородосодержащего спрея давали обменным механизмам организма толчок, после чего он понемногу возвращался к нормальному функционированию. «Твоя десятка», — сказал Головин, бросая деньги на узкий столик, заставленный коробками с пищевыми компонентами, учебными планшетами и составными частями от старых компьютеров, из которых Фредди смастерил нечто вроде экзаменационного терминала для тренировок сдачи учебных рубежных контролей без химии. Терминал работал, но все же без химии пока не обходилось. «Ну что, как твоя экспедиция?» — спросил Фредди, спуская босые ноги на пластиковый пол. «Вроде нормально», — пожал плечами Головин. «Чего по выгоде?» — уточнил Фредди, шевеля пальцами ног и внимательно следя за этим процессом. «Лицензия стоит 210 на полгода. Я заплатил 60. Выгода На лицо, согласился Фредди, «если неожиданного патча не будет». Головин вздохнул. «Что-то я никак в себя прийти не могу. Кажется, будто у нас воды по колено», — продолжал сосед. «Теплый?» — уточнил Головин. «Ну да», — подтвердил Фредди, продолжая шевелить пальцами ног. «Это белая ромашка». — Да я вроде реактиватор принял. — Просто подожди, скоро отпустят. Головин встал и отправился к себе. Он испытывал чувство голода, которое следовало утолить. Зайдя в комнату, дождался, когда устаревший датчик с запозданием зажжет освещение, снял куртку и бросил на стул. Потом снял чужие ботинки. Следовало отнести их хозяину, у которого он брал их в аренду. Можно было, конечно, сгонять хакеру и в своих, Но ходить без слипов было неприятно, да и шнуровка не срабатывала, а брать чужие слипы... уж лучше сразу ботинки. Теперь за них следовало отдать половину банки пищевой целлюлозы. Правда, она была просроченная, да и к тому же с отдушкой березовый корень, а головину нравился каштан. Помимо прочего, березовый корень требовал большего количества таблеток с белково-ферментным составом, которые стоили значительно дороже целлюлозы. Достав из холодильного шкафа бутылку с водой, Головин посмотрел ее на свет, проверяя уровень по тайно оставленной отметки. Одно время Фредди подтаскивал у него воду. Понемногу, но все равно было неприятно. И хотя это было давно и больше не повторялось, Головин все так же ставил отметки на бутылке. Так ему было спокойнее. Потом он сел на узкую кровать и, сунув ноги в тапочки из синтетической соломки, протер руки дезинфицирующей салфеткой, а после небольшой паузы на всякий случай протер лицо. Но лучше себя Головин не почувствовал. Достало все. Выдохнул он и стал одну за другой глотать таблетки целлюлозы. Потом сделал два глотка воды, досчитал до двадцати и проглотил еще три таблетки белково-ферментного комплекса. Запил ее еще тремя глотками, поставил бутылку на стол и вытянулся на кровати, прикрыв глаза. По инструкции следовало провести в покое хотя бы четверть часа. От этого зависело качество ферментации и общая усвояемость. При этом таблетки были совершенно безвкусными, и смириться с этим поначалу было непросто. Но позже, года за полтора после перехода на экономичное питание, Головин окончательно привык, и даже проходя на улице мимо кухни и какого-нибудь ресторанчика для толстосумов, не чувствовал никакого беспокойства, когда улавливал запахи, которые смутно помнил еще с детства. Достало все, успел еще раз подумать Головин и незаметно для себя погрузился в сон. Так, в одежде, он проспал всю ночь, а на утро поднялся еще до сигнала будильника, примерно в половине седьмого, И потянувшись, сел, моргая и пытаясь вспомнить, почему он лег спать, не раздеваясь. Вроде ничего не принимал, хрипло произнес он, и, почесавшись под майкой, стал раздеваться, рассчитывая сегодня проскочить в душ раньше Фредди, который обычно поспевал и еще раньше и тратил на себя большую часть лимита, поскольку кроме помывки заготавливал воду для питья, не меньше пяти литров. Но по сути это была не вода, а лишь вода, содержащая техническая жидкость, Поэтому, чтобы получить необходимые ему 5 литров воды питьевого качества, он набирал все семь этой смеси, которую затем перегонял на самодельном разделителе. Головин пробовал эту воду. Без привычки пить ее было трудно, хотя при повторной перегонке отвратительный привкус и покалывание языка исчезали. Однако перегонять второй раз Фредди ленился. Да и установка его была не слишком экономичной и пожирала энергию, сдвигая лимиты в зону повышения стоимости. К счастью для Головина... Они с соседом имели различные аккаунты и платили каждый за свою энергию. А вот воду, увы, разделить не удавалось, чем Фредди и пользовался. Пару раз Головин пытался поговорить с ним, убеждая, что техническая вода плохо влияет на здоровье. Но что эти беседы для человека, который дважды в неделю закидывался препаратами? Бывало, он поутру пил тех жидкость безо всякой перегонки. Головин отправился в душ, и каково же было его удивление, когда на счетчике он увидел показатель в 37%. то есть ему оставалось меньше половины воды, и значит сосед ухитрился злоупотребить водой еще ночью. Но скандалить рано утром он не собирался, поэтому смиренно помылся едва теплой водяной смесью, постоял полминуты под испарителем и, вернувшись в комнату, начал собираться. На занятие следовало было поспеть к девяти, а до этого заскочить на склад, чтобы в бешеном темпе просмотреть накопившуюся за два дня документацию на предмет ошибок. На все это обычно затрачивалось от 30 до 40 минут, и после этого Головина даже слегка покачивала. Зато хозяин склада Ахмед давал за эту работу по 30 чаков. Деньги небольшие, но этому Головин был рад. Он приходил на склад дважды в неделю, в то время как другие за те же деньги работали в пятеро больше. Вот хотя бы Фредди.